Вернувшись в комнату, я достал из конверта пластинку. Совсем новенькая. Даже странно. Видно, лежала где-то, и никто ее ни разу не послушал. Для начала я принялся разглядывать фото на конверте. Саеки-сан в 19 лет. Она сидела за роялем в студии и смотрела в объектив. Облокотившийся п е п и т е р Она подпирала рукой щеку. Легкий наклон головы, немного смущенная, но естественная улыбка. В уголках разъехавшегося в улыбке рта очаровательные маленькие морщинки. Никаких следов косметики, пластмассовый обруч стягивал волосы, чтобы челка не сваливалась на лоб, правое ухо наполовину открыто. Короткое свободное бледно-голубое платье без рисунка. На левом запястье тоненький серебряный браслет, ее единственное украшение. Красивые босые ноги, Под табуретом, на котором она сидела, валялась пара изящных сандалий. Эта девушка воплощала собой некий символ, вероятно, символ определенного времени, какого-то места и душевного состояния. Она к а з а л а с ь духом, вызванным счастливой случайной встречей. Неприкосновенные навеки мысли и желания, наивные, невинные окружали е ё плавали в воздухе, словно весенние споры. Время на фотографии застыло. 1969 год. До моего рождения еще столько лет!» Конечно же, девушка, посетившая прошлой ночью мою комнату, Саэки-сан! Я понял это сразу! Тут не могло быть никаких сомнений, просто мне хотелось в этом убедиться. На фотографии Саэки-сан 19 По сравнению с собой пятнадцатилетняя, она выглядела чуть более взрослой и зрелой. Может, лицо немного заострилось, хотя какие тут могут быть сравнения? и л и исчезла лёгкая тревога, но в общем, в 19 лет она была такой же, как в 15. Улыбалась той же улыбкой, какую я видел прошлой ночью, также поддерживала рукой подбородок, наклоняла набок голову. В сегодняшней Саэки-сан были те же черты, та же аура, хотя, наверное, так и должно быть. Я узнавал в ней лицо и манеры девятнадцатилетней девушки и пятнадцатилетней девчонки. Правильные черты, волшебная отрешенность от действительности остались прежними. Фигура тоже почти не изменилась, — подумал я с удовольствием. Но было на этой фотографии и другое. Она четко запечатлела то, что с возрастом ушло навсегда. с а й к и с а н больше... не лучилась э н е р г и и словно бы лишившись некой силы. Не эффектной, броской, не той, что выставляют на показ, а естественного, незамутненного порыва, прозрачного, как чистая вода, кипящая между скал, доходящего до самого сердца. с и д е в ш и й за роялем девятнадцатилетний с а е к и Сан эта сила сверкала особым блеском. Била через край, достаточно было взглянуть на ее улыбку, чтобы понять, какой ясный путь открывается ее с в е т л ы й ее счастливой душе. Эта улыбка напомнила мне пятнышко света, что отпечаталось на сетчатке. В кромешной тьме его нарисовал светлячок. С конвертом в руках я присел на край кровати. Мыслей не было, время шло. Открыв глаза, я подошел к окну и набрал в грудь свежего воздуха. Ветер нес с собой запах моря, хозяйничал в сосновом бару. Прошлой ночью в этой комнате я видел пятнадцатилетнюю Саеки Сан. — Конечно! Ошибки быть не могло. Разумеется, существует настоящая Саэки-сан, женщина за 50 которая реально живет в этом реальном мире. Сейчас она д о л ж н о быть сидит за столом на втором этаже и работает, и я могу ее увидеть. Достаточно выйти из комнаты и подняться по лестнице, могу с ней поговорить. И тем не менее, я видел здесь ее призрак. Как сказал Осима, человек не может одновременно присутствовать в двух местах, однако в определенных обстоятельствах такое возможно. Я убежден в этом. Бывает, и живой человек становится призраком. И еще одна важная вещь. Меня тянуло к этому призраку. Не к нынешней с а е к и с а м что тут, рядом, а к той, навсегда ушедшей, которой 15 т н т т я н у л а очень сильно, так сильно, что словами не объяснишь. Это факт, что не говори. Может, статься никакой девчонки на самом деле и не существовало, но сердце-то у меня есть, н а п о м и н а е т о себе мощными толчками в груди, и кровь, которой была перепачкана моя грудь в ту ночь, существовала тоже».